Глава 55. Олеся. Две недели спустя. «Лесь, может, чайку выпьем?» Вася робко приоткрывает дверь. Из коридора комнату льется противный солнечный свет. В гостевой спальне Владислава Романовича темно. Жалюзи глухо закрыты, шторы задернуты. Я обитаю тут уже 10 дней. Почти не выхожу. Даже с кровати встаю редко. Последнее время мне нравится спать». Кажется, ещё никогда в жизни я столько не спала. Просыпаюсь обычно посреди ночи от кошмаров. Выхожу из комнаты только в том случае, когда в бутылке, которую мне каждый день приносит Василина, заканчивается вода. Мысли и чувства ввязли в болотной муте моего сломленного сознания. Я не хочу возвращаться к реальности, не хочу ничего знать и помнить. Помнить тоже не хочу. «Слушай, лезь!» Вася проходит в комнату и опускается на кровать. «У тебя тут дышать нечем. Ты вообще проветриваешь?» «Да». Тихо отвечаю, снова накрываюсь одеялом с головой. Несмотря на то, что я живу в квартире ее жениха, ни он, ни Вася не спешат нарушать мое уединение. Они вроде бы понимают, каково мне сейчас, и не навязываются. «У Леры я не могла оставаться дольше. Вернулся ее отец, и мне пришлось уехать». «Домой мне совсем не хотелось. Я знала, что мерзавцы начнут преследовать меня там, не зная, что еще им от меня нужно. Может быть, еще что-то хотят про отца узнать? Выкрасть недостающие документы, а мимоходом трахнуть меня вдвоем? Почему бы нет? Удобно ведь?» Горло снова подкатывает тошнота. Я снова чувствую отвратительный липкий пот на позвоночнике, после которого наступает омерзение». Я будто сливная яма, вещь, которую использовали, а потом втоптали в грязь. Как же мне от самой себя противно. Я ведь подозревала их, понимала, что что-то не так, и всё равно позволила ту последнюю близость. Чёртова дура. «Лесь, пошли покушаем, а? Я там супчик сварила». Вася касается моей ноги, я вздрагиваю от этого прикосновения. Знаю, что скоро все равно придется встать, потому что Владу удалось выбить для меня встречу с отцом перед судом. Она состоится завтра. Влад, Вася и Лера считают, что разговор с отцом должен что-то прояснить в моей жизни. Ну а я... Просто чувствую себя настолько беспомощной, насколько это вообще возможно. Кажется, жизнь разрушена, и это уже никогда не исправить». Все эти дни мерзавцы продолжали атаковать меня звонками и сообщениями. Я просто заблокировала их номера, не читая тупых извинений или что они там еще писали. Потом они стали писать с незнакомых. Их я тоже заблочила. После этого Андрей с Никитой стали преследовать моих друзей. Но когда и эта нить оборвалась, наступила тишина. Уже два дня они не пытаются до меня достучаться. И это очень хорошо. Наконец, я могу снова заснуть, погрузиться в блаженное забытье и ничего не чувствовать. «Так!» Из коридора доносится еще один знакомый голос. Это Лера. «Я что-то не поняла! Почему она у вас до сих пор спит?» Слышу, как Владислав Романович, которого я по университетской привычке все еще иногда называю по имени-отчеству, отвечает что-то негромкое, но Лера настроена очень решительно. «Олеська!» Она врывается в комнату. «Ну-ка, вставай! Поднимайся, кому говорят!» Лера решительно проходит к окну и резко расшторивает его. Поднимает жалюзи, и мои глаза, уже привыкшие к постоянному полумраку, больно режет от яркого света, пытаясь натянуть одеяло повыше. Но Лера и его стаскивает с меня. «Так, подъем! В ванну! Потом за стол! Раз-два! Раз-два!» Меня всю корёжит от мысли о еде и необходимости приводить себя в порядок. Но Лера не отстаёт. «Совсем вы её распустили!» – пеняет она Васе. «Нет, но ну можно погрустить пару дней. Но не две же недели. Было бы из-за кого!» «Лер, давай полегче!» – заступается Вася. «Так, не учи. Мы пробовали, по-твоему. В итоге Олеся чуть кровати не приросла. Так, всё, хорош!» Она тычет мне в спину указательным пальцем. «Сейчас отмоешься, накормим, и в салон красоты поедешь. Будешь красоткой, чтобы эти двое козлов еще сильнее локти кусали». И громкие голоса меня ужасно раздражают. А упоминание о плохишей и преподе отзываются тупой ноющей болью под ребрами. Первая любовь и первое предательство, как оказалось, идут рука об руку. «Леська, если ты сейчас не станешь, клянусь!» «Я на тебя бутылку ледяной воды в илью, Грозно заявляет Лера. «Я понимаю, что она и правда это сделает». «Ладно». Недовольно поворачиваюсь на бок и медленно сажусь в кровати. «Так и быть. Встаю».